Глава двадцать первая. Беловолосая поднялась на ноги и с невозмутимым лицом вытащила из карманного пространства своего кольца изящный прямой меч в красивых ножнах. По сравнению с клинком, который держал в руках Айден, он казался каким-то игрушечным, ненастоящим. Но вот ощущался при всем при этом он как очень опасное оружие. Одного взгляда было достаточно, чтобы это почувствовать. «Считаете, это враги, старший?» все же уточнил Айден, проигнорировав безумную улыбку старика. «От них разит кровью, и судя по тому, что они тащат за собой по такой погоде несколько скованных техника людей, это охотники темных алхимиков, или кто похуже. Торопятся, даже разведчиков не послали, чтобы проверить это здание. Типичные практики темного пути, эмоциональные и импульсивные». Айден кивнул принимая этот ответ. Темная алхимия использовала кровь, органы и духовную энергию замученных людей для создания высокоуровневых лекарств и эликсиров. А вот его комментарий по поводу «кого похуже» парню не понравился. айдан не так много знал о мире внешних земель, черпая знания из не самой большой библиотеки поселка, куда ему удавалось пролезть в свободное время исключительно благодаря знакомству с ее хранителем из рассказов старшего Кормака. Но даже ему были известны все эти истории про человеческие жертвоприношения, позволяющие в короткие сроки стать невероятно сильным. Правда, часто приходилось расплачиваться за это пошатнувшимся разумом, а то и полным безумием. «Талия, чем ты занималась в гильдии?» — уточнил Айден, подходя к футляру с цитрой и открывая его. Дождь снаружи храма уменьшился, благодаря чему с потолка стало литься куда меньше воды, да и шума стало намного меньше. Уже хоть за это можно было благодарить небеса. Каким образом по такой погоде передвигалась приближающаяся группа бандитов, вопрос интересный. Там ведь были еще и пленники. Айден надеялся, что в такой непростой ситуации люди будут как минимум вымотаны и уставшие. В таком случае справиться даже с несколькими практиками белого ранга им будет не так уж и сложно. «Проникновение и поиск», — тем временем ответила девушка, заставив Айдена хмыкнуть. С проникновением у нее не сказать, что все хорошо. Ее учитель в разы лучше с этим справился. «Понятно. Держись тогда позади с защитными техниками и постарайся использовать свои силы для дальних атак. У тебя же такие имеются?» «Лучше ему прикрыть девушку, раз уж подвязался в сопровождающие». «Конечно», — кивнула Талия. «Я постараюсь». айдан одним плавным движением извлек из ножен клинок, прислушиваясь к своим ощущениям. Пока тщетно. Массив никто не пересекал, да и не так много пространства он контролировал вокруг пагоды, так что приходилось только ждать. Слушиваясь успокаивающейся дождь, что барабанил по подырявы крыше здания, он одновременно с этим старался контролировать перемещение гостей. И если беловолосая так и осталась стоять на том же месте, уперев нижнюю часть ножен своего меча в землю, то вот старик, одним неуловимым глазу айдана движением, оказался на небольшом балкончике почти под самым потолком зала. Устроившись там, седобородый вытащил из пустоты вторую горлянку и с удовольствием к ней приложился. Собирается насладиться представлением. «Вот же старый безумец!» Мазнув по фигуре мастера взглядом, Айден переключился на свои мысли. «Показывать что-то действительно сложное или эффективное в такой ситуации нельзя». Он нисколько не сомневался, что старик немедленно попытается узнать секрет, заинтересовавший его техники. И неважно, внутренняя она будет или внешняя. Потому лучше использовать лишь самые простые движения и способности, а на что-то серьезное переходить только когда действительно припрет. Иного варианта Айден пока не видел. Благо, уж основу ему в храме дракона поставили очень хорошо. Это даже мастер павильона меча признавал. Ну и раз уж массив цитры был раскрыт, то скрывать возможности звука также не имело смысла. Так что все было не так уж и плохо. Айден сильно сомневался, что старику хоть как-то были интересны секреты навыков цитры. Уж очень специфические там требования к возможностям и таланту, которые лежат немного в стороне от обычных боевых искусств. А вот и группа незваных гостей. Он, наконец, почувствовал, как сразу три десятка человек один за другим пересекают нити массива и достаточно быстро приближаются к центральной пагоде. Среди тех, кого Айден заметил, лишь чуть меньше половины являлись практиками боевых искусств. Остальные ощущались как обычные люди. Пленники? Совсем не факт. И именно поэтому лучше подождать с атакой с помощью нити цитры. Мало того, что она потратит уйму сил, так еще и может так оказаться, что он нападет на кого-то из пленников. Не то чтобы он беспокоился о них. Айден не был бы собой, если бы сказал, что до этих пленников ему есть хоть какое-то дело просто тратить много сил, а в итоге остановить людей, которые без того не стали бы на него нападать, откровенно глупо. Да и среди практиков запросто могло оказаться несколько человек, кого схватили. Лучше чуть подождать и ударить уже наверняка. Тем более, что из-за количества целей нити цитры все равно не справятся с большинством врагов. Краем глаза он заметил, что талия также вытащил из ножен свой клинок. Простой на вид прямой меч, почти полная копия того, что был в руке самого Айдена. За исключением того, что у него-то был полноценный артефакт Храма Дракона, метеоритная сталь и специальное усиление великого мастера-кузнеца давали невероятную остроту и прочность. И очень хорошо, что это именно метеоритная сталь. Ее по внешнему виду не отличить от обычной, как и разглядеть духовные печати высшего эксперта. Хранитель уверил Айдена, что если он не будет давать свое оружие в руки неизвестным практикам, Секрет меча никто увидеть не сможет. В ином случае, он не стал бы светить таким оружием перед стариком. Незваные гости быстро приближались к залу. Они уже почувствовали присутствие здесь посторонних, так что шли конкретно сюда. Айден успел различить где-то с дюжину практиков белого ранга и одного зеленого. Пускай они были начального зеленого ранга, это все равно было неприятно. Для самого парня ничего опасного. Он сможет уйти от преследования даже пиковой зелени, Но вот талия такое провернуть уже не сумеет. Откровенно говоря, Айдену сильно не хотелось терять возможность покопаться в архивах гильдии правосудия. «Это интересно!» — подал голос воин зеленого ранга, прерывая размышления Айдена. «Трое белых практиков и сразу два бриллианта невероятной красоты! Какой же удачный выход!» Заговоривший, похожий был предводителем всей этой группы. Его зеленая форма выглядела самой опрятной и явно дороже, чем у товарищей. К тому же над ней потрудились еще и мастера печатей. Айден хорошо чувствовал как минимум три духовных печати на одежде. Жаль только, не смог разобрать, для чего они нужны. Но, скорее всего, что-то очень простое. Типа чистоты. Вот только ни личная сила, не экипировка не позволили лидеру и другим бандитам ощутить близкое присутствие рядом с ними старика. Хотя с их развитием и крайне шаткой основой Оно и неудивительно. Айден легко различил во всех гостях мелкое озеро силы, что говорило о слишком уж поспешном и неправильном развитии. Да, от них ощущалась угроза, но она была какая-то блеклая, едва осязаемая. От той же талии чувствовалось больше глубины, чем от этих практиков, а уж про беловолосую и вовсе можно ничего не говорить. Хотя по части одной только грубой силы и объема духовной энергии Зелёный, конечно, был выше на голову, а то и на две. И сила его была странная, словно бы чем-то загрязнена. Айден чувствовал что-то вроде запаха разложения, что едва уловимо доносился от них. Это след кровавой техники развития? А ещё он, наконец, смог разглядеть пленников. И да, это были именно пленники, обычные бедные крестьяне из местных, что возделывали свои рисовые поля за ручьями, где относительно безопасно, и где не так часто появляются твари со свалки. Бедолаг сковали какой-то ограничивающей техникой. «Какие-то они молчаливые, старший!» Тем временем подал голос воин белого ранга по правую руку от главаря, и ощущался он куда сильнее своих товарищей за спиной. «Испугались. Ничего же не будет, если мы немного распробуем тех двух девчушек!» «Погоди-ка!» «А это не та, которую наши ищут в ручьях!» Закончить он не успел. Айден решил не дожидаться, когда они наговорятся. Движение руки и нити массива, созданного цитрой, пришли в движение. Тройка бандитов, что находилась рядом с пленниками, даже не успела понять, откуда по ним прилетело. Сразу несколько нитей Айдена, раскрутившись, хлестко ударили по ублюдкам, в одну секунду обезглавливая их. Одновременно с этим словно бы что-то почувствовав, пришла в движение беловолосая. Девушка, используя какую-то вариацию быстрого или, как некоторые говорили, мгновенного шага, оказалась рядом с предводителем бандитов и тут же ударив в него из чего-то очень мощного и огненного. Шваркнула так, что главаряд швырнула словно пушинку, запустив в стену зала. И стена, естественно, не выдержала над собой такого издевательства. Бандит проломил ее своим телом, скрываясь в образовавшемся черном провале. Девушка же, сохраняя прежнюю скорость, бросилась на белого мастера, что находился рядом с главарем, и выглядел совсем непростым противником. Она обрушила на него ураган ударов меча, заставляя полностью закрыться в глухой защите. Ее клинок при этом охватило пламя, и при каждой атаке оно гуддело оставляя за собой яркую и красивую полусферу удара. Айден же в это время использовал оставшиеся струны массива, чтобы сковать и помешать нормальному движению оставшихся бандитов. Силы в струнах оставалось всего ничего, но вполне достаточно, чтобы остановить и смутить практиков белого ранга. Рывок в сторону оставшегося сильного противника из ближайших подручных главаря, чтобы уже через секунду ощутить, как рука, держащая рукоять клинка, вспыхивает болью от столкновения с мечом противника. Как будто Айден бьет в стену. Как же знакомо и как неприятно. До мастера павильона меча его противнику, как до луны, но все равно ощущение так себе. «Не использовать ничего необычного», — вновь мелькнула мысль в голове Айдена, который хоть и не чувствовал на себе взгляда старика, но хорошо понимал, что тот смотрит очень внимательно. Поворот корпуса. Пропустить чужое оружие мимо себя и сам, воспользовавшись инерцией врага, ударить лезвием. В последний момент враг использует что-то вроде защитной сферы и одной лишь чистой силой отбрасывает Айдена в сторону. Удачно, к слову. Он оказался рядом со все еще заторможенным от воздействия струн массива противником и по ходе снес тому голову. Краем глаза он успел разглядеть, как талия в отчаянии кое-как отбивалась сразу от двух практиков, и еще двое спешили к ним на помощь. «Вот же хвостово проклятие!» В этот момент ближайший подручный главаря, немного пришедший в себя от первой ошибки и смерти товарищей, наконец использовал свои способности, словно бы внезапно вспомнив о них. И к великому облегчению Айдена это оказалась способность меча, самое удобное для него в плане противодействия. Не зря его гоняли до потери сознания в павильоне меча, заставляя сражаться с сильнейшими мечниками храма дракона. Клинок зеленого практика засветился золотом. На нем вспыхнуло сразу три звезды, и в тот же миг враг бросился на Айдена. Его меч пел свою песню, легко уловимую, если уметь слышать. И Айден узнал эту способность, пускай сам никогда ей не пользовался, но сражаться против призраков, что использовали ее, ему приходилось. Клинок света, освоенный всего на три звезды. Техника серебряного ранга. И главная ее проблема в том, что эта способность при всей своей силе на таком малом уровне познания ослепляет своего пользователя и с трудом поддается управлению. Врак это явно понимал, и именно поэтому запустил способность еще из какой-то очень спорной техникой движения. И если бы против него стоял обычный практик, а не мечник высокого уровня, это бы даже сработало. А так... «А?» — удивлённо вскрикнул он, глядя на то, как меч Айдена без особых проблем входит ему в живот. На этот раз он так и не успел использовать свою защиту, рухнув под ноги парня. Клинок света — сильная способность, но лучше её не использовать на таком низком уровне познания. Вероятно, враг гордился, что смог освоить такую сложную технику и даже верил в её силу. Против белых и, отчасти, даже слабых зелёных рангов с плохой основой и минимальным набором навыков она должна была работать отлично а вот против таких, как Айден, уже не очень. Он успел заметить, что у ног сражающейся беловолосой появилось сразу два тела белых рангов, которые, видимо, пытались помочь своему более талантливому товарищу, но не вышло. Жаль, не у всех дела шли так же хорошо. Одним стремительным рывком Айден оказался рядом с футляром с цитрой. Он видел, как Талия пыталась сейчас изо всех сил защититься сразу от нескольких противников, крутясь волчком и огрызаясь редкими атаками. На ее теле уже были заметны легкие порезы. Не опасные, но это лишь вопрос времени, когда девушку достанут сразу несколькими одновременными атаками. Так что медлить нельзя. Придется все-таки использовать один из своих навыков цитры и надеяться, что старику без надобности способности на основе звука. Легкое касание струн. Айден влил в инструмент солидное количество энергии духа и тут же запустил сформировавшуюся технику. От места, где он находился, В разные стороны, подобно кругам на воде, рванули волны звука, в одно мгновение накрывая весь зал и ударяя в спину врагов, наседающих на талию. Что-то смертельное за такое короткое время воплотить было попросту невозможно. Но вот ударить, оглушить, спровоцировать судороги он вполне мог. Группу практиков рядом с талией накрыла звуковой волной, заставляя рухнуть на колени от боли или повалиться на пол из-за отказавшихся их слушаться ног. Задело и саму девушку. Она со сдавленным криком начала заваливаться назад и лишь в последний момент успела опереться на ножны, что все еще держала в левой руке. И к ее чести в себя она пришла быстрее, чем ее противники. Укол меча, и вот уже ближайший к ней враг захрипел, умирая. Второй белый ранг успел среагировать, вовремя создав вокруг своего тела защитную технику и с большим трудом, но отразить удар девушки. Правда, при этом все-таки получил ощутимый порез на плече айден уже хватило двух мгновенных шагов, чтобы оказаться рядом с Талией и врубиться в повалившихся на пол врагов. Пропустив мимо себя какую-то странную духовную атаку, что даже не ощущалось им как опасная Айден приговорил одного из воинов, просто перерубив его клинок, даже не заметив сопротивления. Похоже, тот не успел или забыл укрепить лезвие своего меча духовной силой, за что и поплатился. Еще один практик оказался не способен ничего сделать и просто в отчаянии попытался закрыться от удара чем-то вроде простейшей духовной стены, которая рассыпалась от одного удара, заодно и убивая незадачливого практика, зачем-то использовавшего для укрепления своей защитной техники собственные жизненные силы. Как он и ощущал, большинство бандитов оказались крайне слабыми практиками. Исключение было только в ближайшем окружении главаря. Последний воин, что еще чудом умудрился защититься от последнего удара талии, все отлично понял. В его глазах хайден успел прочитать отчаяние и обреченность, которые сменились решимостью. Он прокричал что-то невразумительное и вдруг начал стремительно изменяться. То отвратительное ощущение, что Айден чувствовал от этих практиков, ударило по его восприятию с такой силой, словно бы он упал в настоящее море из этой отвратительной энергии. Воин белого ранга начал стремительно изменяться его тело пошло буграми, а глаза начали источать самую настоящую тьму. Задумываться, что это за странная техника, и дожидаться, когда это хвостово отродье превратится во что-то опасное, айдан не собирался. Свист клинка из средней стойки и тут же сразу два удара крест-накрест, в руку бьет с такой силой, словно бы он пытается разрубить камень, но метеоритная сталь справляется со своей задачей. Чего бы там ни хотел сотворить с собой этот практик, сделать этого он не успел. Под ноги айдана упало разрубленное в нескольких местах тело, ощущение отвратительного запаха, если можно было так выразиться, постепенно исчезало. Чуть повернув голову, Айден посмотрел на кое-как стоящую на ногах талию, что широко открытыми глазами смотрела на побоище рядом с собой. Весь пол вокруг нее и рядом был сейчас залит кровью, а сама девушка тяжело дышала, и такое ощущение находилось в ступоре. Да и для самого Айдена это было первое убийство человека. Вот только он не позволял себе отвлекаться и задумываться сейчас о чем бы то ни было, кроме дела. Все чувства потом. Удостоверившись в том, что Талия в порядке, Айден повернулся в сторону, где все еще сражалась Беловолосая со своим противником. Хотя, какое сражалась? Скорее, издевалась. Бедняга был весь в кровоподтеках и подпаленных от огненного меча, и стоило Айдену сфокусироваться на сражении, как Беловолосая активировала какую-то технику, и ее враг просто вспыхнул, подобно факелу, сгорая в одну секунду. Стихия огня, воплощенная девушкой, не дала оппоненту никакого шанса, а у Айдена появилось ощущение, что Беловолосая специально тянула время, чтобы показать ему эту свою силу. Особенно, когда она бросила в сторону парня взгляд, в котором впервые за все время он различил сильные чувства. И это было... — Возбуждение? Какого хвоса Да она безумна и получает удовольствие от сражения! «Кто вы, хвостовые отродья такие?» Из пролома, куда улетел предводитель банды, послышался нечеловеческий рев, в котором с трудом угадывалась человеческая речь. И вновь по чувствам Айдена ударило ощущение от отвратительной энергии. Только на этот раз оно словно бы было на порядок опаснее. «Талия, держись за мной!» бросил он девушке, которая вряд ли сможет помочь против такого врага.